Глава 21. В планетарной столице Тартуса ожидал очень приятный сюрприз. Активно размахивающая хвостиком Фокси перехватила меня на подлете к городу, набросившись с жаркими объятиями прямо со своего глайдера. Приземлившись в тени ближайшей скалы, я слегка раззадорил соскучившуюся лисичку. Рада видеть тебя здоровым и полным сил! Выдохнула она, с большой неохотой размыкая объятия. «На земле ты выглядел очень плохо, а здесь, чувствую, не терял времени зря. У Ламири очень интересный запах». Мне действительно полегчало. А Зирии очень хотелось почувствовать себя желанной. Не мог же я отказать своей помощнице, успокаивающе улыбнулся ей. «Я лечу на серьезный разговор с Фридрихом. Составишь компанию?» «Почему нет? Лишний час ничего не решит». Сгоняю в Парадайз чуть позже. Там что-то случилось? Точно, Фурсианка прибыла сюда по работе. Ну да, мы запускаем новый экспериментальный реактор. Выработка энергии увеличится на 60% с тем же уровнем затрат. Она скромно повела ножкой по песку, прикрывшись хвостиком. Я очень старалась, разрабатывая его долгими бессонными ночами. Молодец. От традиционного поглаживания по голове фурсианка довольно заурчала. «Китайцы за него руку отдадут». «Эх, а ведь я разрабатывала его для фурса. Проблемы с энергией-то никуда не исчезли». Лисичка грустно улыбнулась, поспешно вскочив на глайдер. «Не получается дистанционно оформить патент. Можно подобрать надежную корпорацию, передать им чертежи в обмен на долю прибыли. Думаешь, они пойдут навстречу предателю Родины?» «Забудь!» Дождавшись моего взлета, Фокси пристроилась рядом. По какой-то причине фурсианка не захотела проводить традиционную гонку, предложив спокойный полет. Тем проще разговаривать. Встроенные в коммуникаторы фильтры убирали шум воющего ветра. «Не страшно. Мы превратим землю в неприступную крепость, о которой разобьются все приливы роя. Эти реакторы позволят перерабатывать жуков». В идеале освоить бы производство оружия, чтобы полностью перейти на возобновляемые источники. Не сдержавшись, громко заржал. «Это же надо! Назвать всепоглощающий рой возобновляемым источником!» И ведь Фокси абсолютно права. Мы могли бы убивать жуков и бросать их в переработчики, превращая их в снаряжение и боеприпасы. Успеть бы построить нужные защищенные заводы. «У нас непременно все получится!» Подбодрил погрустневшую девушку. «Рой в нашей вселенной должен быть гораздо слабее, чем в этой. У нас есть все шансы спасти не просто одну планету, а целую вселенную». я подобное заявление от кого-то другого, сочла бы его психом. «Тебе же хочется верить!» Рассмеявшись, лисичка послала мне воздушный поцелуй, выкручивая ручку газа. «Чего мы плетемся? Черепахи и то быстрее нас! Погнали скорее к Фридриху!» Финторианец обустроил себе временный офис в Ратуше. По заявлению Филина он собирался переехать в космопорт, торговое сердце любой планеты, когда там появится достойное его помещение. Посмотрев на чертежи, я удивленно присвистнул. Фридрих не мелочился, обустроив себе двухэтажную квартиру огромной площади непосредственно в главном торговом терминале. «Губа не дура», на развитых планетах один квадратный метр в нем стоил огромных денег. Я всецело одобрил решение Филина. Ему не помешает дополнительный стимул в развитии Тартуса. С учетом приносимых им денежных потоков, элитная квартира — капля в море. Фокси согласилась с моими объяснениями, предложив добавить ему отдельный полноценный офис. По мнению Лисички, нормальный управляющий не должен был жить там же, где работает не по статусу. Мне вот казалось иначе. Эффективнее ведь не тратить время на поездки по маршруту «дом-работа-работа-дом». Здания будущего космопорта обретали свои очертания. Скоро черные каменные постройки покроют специальное отражающее тепло белой краской, чтобы уменьшить воздействие местной звезды. Помимо технических сооружений здесь появятся гостиницы, казино, бары и бордели. Все для отдыха персонала станции и военных федераций, кому служба не позволит отлучаться в Феникс. С ним, кстати, космопорт свяжут специальный подземный поезд и автоматизированные такси. Я не собирался допускать к работе обманывающих туристов «Бомбил». Опустившаяся на город ночь не стала препятствием для незапланированной экскурсии. Строительная площадка освещалась яркими прожекторами. Мы не боялись рейдеров или грабителей, Любого дерзнувшего посягнуть на собственность Центурии ожидал неприятный сюрприз в виде скрывающихся в песке роботов-часовых. «Масштабно!» — наконец вынесла вердикт Фурсианка. «Сможем разместить целый флот! Не страшно держать их в одном месте? Хватит удачного залпа плазмоидов! Порт гражданский, военных разместим в другом месте, на мелких рассредоточенных космодромах». «Подставлять под удар наш будущий флот действительно очень плохая идея. Точнее, полный идиотизм. Может, спрячем где-нибудь в астероидах?» «Жуки все проверяют. От них не скрыться», — вздохнула погрустневшая фурсианка, вспомнив наши обучающие видео. «Выкрутимся». Желая вытащить ее из мрачных мыслей, повел глайдер к посадочной площадке, резко сменив тему. «Что думаешь про Землю? Обустраиваетесь?» «Вика вас не обижает?» «Нет, все нормально. Твоя жена на удивление дружелюбна». Лисичка снова улыбнулась. «Выбирал по цвету волос?» «Да нет, Вика сама пришла. Представляешь, я пытался сбежать от нее на другой конец империи, а она у нас не маленькая. так она полетела за мной». «Другой конец страны?» «Игорь, мы с Валькирией отправились на другой конец галактики». Звонко рассмеялась Фокси, сумев вогнать меня в краску. «Думаешь, мы провернули подобную авантюру только из-за налогового режима?» «Нет, конечно». Вот и настал момент, которого боится любой мужчина. Случайно инициировался серьезный разговор. «Прости, что так хреново вас встретил. Все случилось очень неожиданно». «Ну, разумеется!» Лисичка не прекращала веселиться, глядя на мое лицо. «Мы же устроили тебе сюрприз! Можно сказать, он удался на все сто!» и «Это точно! Я действительно рад, что вы прилетели!» Дождавшись приземления, сам схватил ее за руки, посмотрев в глаза. «Извини, я не мастер речей!» «Я заметила!» — фурсианка хитро подмигнула мне и потянулась за поцелуем. «Все в порядке! Мы с Вэл примерно того и ожидали!» «В конце концов, свалились тебе на голову без объявления войны!» Проблем накинули. Зато теперь мы вместе в обоих мирах. Наградив ее заслуженным поцелуем, слегка шлепнул по упругой попке. Догадываюсь, где и с кем проведу следующую ночь. Кстати, а где Вэл? Выгуливает центрионов, хихикнула она, — чтобы не забывали, что у нас вообще-то есть руководство. У нас же совсем недавно была крупная миссия с хорошими призовыми. Согласна. Но они все ушли на благотворительность?» Лисичка не сдержала ироничного фурчания. «Ребята, конечно, рады совершенному доброму делу, но кредитов тоже хочется. У многих космическая аренда». «Посмотрим. Новых С-рангов пока не выпадало. Справедливые замечания, но это придется разорваться на кучу мелких цезарей. Я не мог одновременно развивать команду и три планеты. Оставалось порадоваться компетентным помощникам». Валькирия обязательно справится с Центурией. Мы с Фоксией наконец дошли до главного здания космопорта, где строительные машины занимались финальной отделкой и готовили подключение к городским коммуникациям. Старая канализация в дыре практически пришла в негодность. Чтобы не заморачиваться с ремонтом, мы выкопали старые трубы и построили новую систему. Очередное подтверждение правильности смены названия. Не зря Феникс символизировал возрождение. Фридрих с Зиртиксом нашлись на первом этаже в пустом ресторане. Жук и Филин сидели за столом, о чем-то горячо споря и активно жестикулируя. Между ними стояла пустая бутылка, наверняка добавившая градус жаркой дискуссии. — О, а вот и великий Цезарь! — кажется, вождь торгового клана напился или очень хорошо притворялся. «Я ведь сдался! Отдал своих лучших рабынь! Подарил целый дворец! Готов на любые условия! А ты выкручиваешь мне лапы! Скажи, ну что тебе еще нужно?» «Больше всего меня интересует правда». Жестом посадил покачивающегося жука обратно на стул, а тут чего доброго переломается. «Мне сложно поверить в твою верность, поскольку ты очень умен и хитер». «Думаешь, подпускать подобного тебе — хорошая идея?» «Я верен, очень верен. Ты не понимаешь...» Он уставился в одну точку помутневшими глазами. «За всю жизнь я скопил меньше кредитов, чем ты зарабатываешь в неделю. Десять миллионов! Весь Тартус стоил меньше. И теперь они кажутся пшиком. Понимаешь? Я хочу денег...» Настоящих денег больше, чем смогу вообразить в самых смелых мечтах. С тобой это возможно. Умоляю, дай мне шанс. Хорошо. Мой ответ стал полной неожиданностью для всех присутствующих. Почему нет? Вархун уже дал новый шанс. Зертикс ничем не хуже. Наконец-то! Дождался! Жук резко взлетел на жужжащих крыльях, чуть было не врезавшись головой в потолок. По пути он сбил пластиковый плафон, наведя на мысль, что нужно бы вешать их повыше. «Я заплачу за него! Чем я буду заниматься?» «Оглянись! Что ты видишь?» — широким жестом провел вокруг раскрытой ладонью. «Пустое здание!» — с сомнением ответил Жук. Он чувствовал подвох, но не мог понять, в чем тот заключается. «А должен перспективу!» Здесь появятся тысячи людей с деньгами. Они захотят купить сувениры, алкоголь, хорошо поесть и отдохнуть. И все это в условиях полного отсутствия конкуренции. С каждым моим словом в его глазах все сильнее разгорался восторг. Вот и займись. Обеспечь работников и необходимые товары. Подумай, чем знаменит Тартус помимо специй и алкоголя. Получишь 10% от прибыли. И да пока ты не ляпнул ничего лишнего?» «Никаких рабов». «Разумеется, господин, я сразу понял, вы придерживаетесь очень прогрессивных взглядов», активно закивал он, предвкушающе потирая ладонями. «Мы можем продавать использованные грозовые камни. Пустые энергетические оболочки бесполезны в быту, но они очень красивые. Придумаем традиционную одежду абригенов. «Я планирую сделать Ламирий звездами галактического масштаба. Раскрутим альбомы и организуем экскурсии фанатам». Сказал в шутку, но Жук принял за чистую монету. «Цезарь, а ведь это хорошая идея!» Неожиданно поддержала меня Фокси. «Я не про Ламирий. Почему бы нам не открыть здесь сувенирный магазин Центурии? У нас много фанатов. Кто-то да прилетит». «Слишком опасно». Горстку восторженных идиотов легко перехватят пираты или сожрут жуки. Возможно, позже, когда обезопасим систему. Погладив погрустневшую лисичку, добавил. — Почему бы не открыть магазин на Каппер-9? Там ведь базируются все знаменитые команды. «Точно — Точно! — всплеснула она руками. — Фридрих, займешься? — Ну, конечно! — заворчал недовольный всем миром Филин. Ему не нравилось, что про него забыли во время разговора. «Мне же больше нечем заняться!» «Вот и славно!» — проигнорировавшая сарказм Фокси, схватила пустую бутылку, принюхалась к горлышку и демонстративно поморщилась. «Фу! Ну и пойла. Зиртикс, покажи, где можно раздобыть приличную еду!» Лисичка не просто так увела витающего в мечтах о миллионных прибылях жука. «Я хотел поговорить с Филином с глазу на глаз». Он сразу перестал изображать похмелье, напустив на себя деловой вид. Зертик толковый паренек. Будь он из наших, взял бы его к себе в ученики». «А сейчас что мешает?» — приподнял бровь. «Неужели представитель одной из самых ущемленных и гонимых рас во Вселенной сам является расистом?» «Ни в коем случае. У нас просто не принято делиться знаниями с кем-то не из своего круга. У меня связаны руки». Он развел крыльями, изображая сильное огорчение. Получалось у него не очень. Вика играла гораздо лучше. «Взяв ученика иной расы, я автоматически перестану быть своим среди сородичей. А это огромные связи!» С улыбкой слушал Филина, распинающегося о перспективах, которые давала ему принадлежность к великим торгашам Финтарианцам. «То есть ты на полном серьезе утверждаешь, что если бы не твой нелюбимый четырехюродный дядюшка, федераты не сделали бы текущее предложение со станцией? Вообще-то это я сказал тебе написать им». «Разумеется, дело не только в дядюшке». Работа секретарем позволила ему положить бумажку куда нужно. Заявку рассмотрели вне очереди. Дальше сработала система, которую мы изучили до последнего «перышка», Фридрих всем своим видом демонстрировал познание высшей мудрости. Они сочли присутствие базы эффективной команды легионеров и вложенные в развитие Тартуса Суммы достаточными аргументами в пользу собственного усиления присутствия в секторе. Военные готовы покрыть 30% стоимости станции за приоритетное право на ее использование, а именно до заправку. — Да я бы им бесплатно разрешил, чтобы они сюда прилетели и тратили деньги. — Никогда больше не говорите ничего подобного. Мое сердце не выдержит. Фридрих фальшиво засмеялся, размахивая руками. Мол, отличная шутка. — Бесплатно. Скажете тоже. Зачем отказываться от плывущих в лапы кредитов? — Согласен. Поэтому сделка отличная. Они покроют расходы, помогут развить туристическую отрасль, и станут защищать сектор. Кто-то другой сказал бы, что присутствие флота Федерации увеличит шанс на нападение жуков, но оно и так случится. В прошлый раз Рой прошел мимо пустынной планеты. Я не верил в повторное везение. Вторжение обязательно произойдет, поэтому лучше подготовиться к нему по максимуму. Давай выбирать станцию. Довольный Фридрих вывалил передо мной кучу вариантов. Его улыбка меркла по мере стремительного сокращения списка. Отметая их один за другим, я не сдержал тяжелого вздоха. «Серьезно? Зачем нам гигантский стеклянный купол без намека на орудия или крупные причалы? Ты ведь в курсе, что мы ограничены выбором из-за наложенных федератами ограничений? Станция должна обслуживать военные корабли и принимать кучу транспортников, а не служить увеселительной платформой!» Наконец не выдержал я. — Мы можем легко обойти наложенные ограничения. Построим неподалеку отдельный заправочный модуль, спрячем в астероидах, чтобы не мозолил глаз. То есть ты всерьез предлагаешь, чтобы военные корабли шли на обслуживание через опасную зону? Не поверил своим ушам. А ведь совсем недавно Фридрих казался умным птыцем. Думаешь, федераты спустят подобное на тормозах? — У них ведь много пушек. Расстреляют. Наконец, почуяв что-то недоброе в моем голосе, Он растерянно улыбнулся. «Я же хотел как лучше! На эти модели действуют большие скидки!» Не слушая оправданий жадного филина, выставил фильтры, значительно сократив список доступных станций. Дальше включил сортировку от самых дешевых к дорогим и принялся изучать предложения. Нужное нашлось буквально за минуту. «Ты... ты с ума сошел!» — закликотал Фридрих, схватившись за сердце. Побледневший птыц обессиленно сполз по спинке кресла, часто дыша. «Нет! Все, что угодно! Кроме нее!» «Да ладно тебе! Нормальная модульная конструкция! Сейчас что-нибудь сообразим!» Это немного напоминало детскую игру. Я слепил из маленьких кубиков один гигантский куб, добавив с каждой стороны по длинной палке пристани. В них содержались ангары с транспортными шаттлами, склады, заправочные модули и ремонтные работы. «Ну вот, видишь, отлично получилось и стоит недорого». «Ну, разумеется!» — потрясенно воскликнул Филин. «Этому старью место в музее!» «Нет! На свалке!» «Ужасная идея! Во имя владык! Одумайся!» «Да что с ней не так?» Картинные хватания за сердце начинали утомлять. «Скажи нормально!» Прекращай ломать комедию. Конструкция жутко непродумана. Из-за ужасной формы стоимость системы жизнеобеспечения улетит в космос. Дешевле было бы построить ее из золота. Фридрих неожиданно стал сыпать сложными математическими формулами. Я вижу склады, рабочие и ремонтные цеха. Ты забыл добавить жилые отсеки, столовые, медблок в конце концов. То есть минимум столько же кубов, И жизнеобеспечение по тройной цене. А зачем? Обойдемся самым минимумом. Экипаж поселим на Тартусе, чтобы прилетали на обслуживание. Всех федератов тоже на планету. Основную работу по заправке и складу сделают наши роботы. Тогда не придется тратиться на дополнительное жизнеобеспечение. Отличная идея, высказанная полнейшим дилетантом. Нельзя управлять станцией дистанционно. В случае чрезвычайного происшествия экипаж не успеет прилететь с планеты и вмешаться. Вдруг метеорит пробьет обшивку и влетит в реактор. Или...» Он резко заткнулся, когда я поднял руку. «Фридрих, успокойся. Ты постоянно забываешь, чем мы вообще занимаемся». Дождавшись появления понимания в его взгляде, невесело улыбнулся. «Вот именно». «Заказывай станцию, а я свяжусь с Рокси и попрошу ее собрать нужных нам роботов». Попрощавшись с управляющим, вышел на улицу. От ближайшей стены отделился изящный силуэт, и ко мне на руки запрыгнула помахивающая хвостом Фокси. Мы молчали. Все было понятно без слов. Ну, почти. «Сейчас я позвоню Рокси и отправимся в Парадайз. Тебе там долго?» «На самом деле я могу не лететь». — пожала она плечами. — Они там сами успешно справились. Тогда утром отправимся на землю, поужинаем все вместе. По понятной причине мое предложение не вызвало у лисички энтузиазма, поэтому добавил. — Ночь проведем во дворце. Не против прокатиться с ветерком? — Всегда за! — радостно рассмелась фурсианка. — Полетели? — Сейчас, по-быстрому напишу Рокси, пока не забыл. И погнали. На этих словах со мной связался Андрей. И, И порекомендовал немедленно позвонить Лольке, не называя причин из-за возможного нарушения политики конфиденциальности. Отправив ей запрос на видеозвонок, чуть не упал. Она плакала. И не просто плакала, а ревела на взрыв. Рокс, что случилось? Кого убить? Он. У них! А! -а, -а, -а Засевшая в мастерскую гномка, не могла нормально говорить. Они убьют его! Переглянувшись с Фокси, мы, не сговариваясь, побежали к глайдерам. Башня легиона близко. Через пять минут мы появились на земле. Кто бы ни обидел мелкую, он жестоко пожалеет.